КОПЕЛЬ ЭКЛОГО ФАБЬЕЛЛО ЯКОВУЧА Фабьелло, куда бежишь в припрыжку, Яковучо? Яковуча Несу домой вот эту штучку, Фабьелло Какой-нибудь примиленький гостинец, Яковуча О, да! Вот видишь? Даже бантиком перевязал. Фабиело. что же это? Яковуча, чашечка пробирная. Капель. Фабиело. на что она тебе? Яковуча, ты хочешь знать? Фабиело. ах нет, будь добр, иди куда подальше. Яковуча, да почему? Фабиело. да кто ж тебя поймет? А если вдруг увлек тебя бесенок на это дело? Ну, меня ты понял. Яковуча. «Понял. Только ты в ста милях от того, что правда». Фабьела. «Кто ж знает». Яковуча. «А если кто не знает, пусть лучший рот не разевает». Фабьела. «Я знаю лишь одно, что ты не ювелир и не плавильщик. А что ты есть такое, тебе виднее самому». Яковуча. «Фабьела, вот отойдем в сторонку. И сейчас тебя я изумлю». Фабьело. Пойдем куда захочешь, Яковуча. Зайдем под этот вот навес. И я тебе наговорю такого, что выпрыгнешь, пожалуй, из штанов. Яковуча. Извольно говори. Но только, братец, по-быстрому. Не утомляй меня. Яковуча. Нет. Не спеши. Какой, однако, скорый? Или матушка тебя рожала на бегу? Как думаешь? «Чему служить должно мое приспособление?» Фабиела? это чашка, в которой очищают серебро». «Яковуча, Ну, первым выстрелом и сразу в цель!» Фабиела. и ты ее прикрой получше, ведь если мимо будет проходить какой-то сыщик, то, гляди, пожалуй, отправят нас с тобой в свиной сарай!» «Яковуча, уже наклал в штаны?» «Да успокойся!» «Моя ведь чашка не из той посуды, где месяц тесты хитростей покуда за три фальшивые золотника не выручит петлю и три бруска». Фабьелло, «На что ж она тебе, Яковуча?» «Определять, сколь чисто золото при манках мира, чтобы чеснок не смешивать с инжиром». Фабиело, «Ох, доброе купил ты бремель, ну, да трудно вычесать. Мудрена эта штука». Короткий век сулит твоя наука и раннюю в макушке седину. Яковуча. Вот-вот, нет человека на земле, кто отдал бы хоть глаз, хоть даже зуб, чтобы заиметь орудие такое, как это, способное тотчас определить пятно на теле или в душе у человека, познать, что стоит хитрость или удача. Ведь в этой чашечке легко увидеть... «Чья тыковка пуста, а в чьей маленько соли? Подделка пред тобой или подлинная вещь?» Фабьела. «Ну так и что?» Яковуча. «Да слушай до конца и не спеши, коль хочешь разобраться. Все, что старательно наведено с лица, чтоб пред толпою чем-то стоящим казаться, все это только зрение, обман, лишь пелена, лишь пыль в глаза». Но ты не дергай за верхушки И плоды не выбирай по кожице Но вскрой любую вещь И загляни вовнутрь А кто в глубины не забрасывает сети Лишь олух, коих тьма на белом свете Но с чашечкой ты установишь верно Вот это дело Чисто или скверно Чем пахнет? Миндалем или горьким луком? Фабела «Клянусь, ланфуза и удивительная штука!» Яковуча, «Сначала выслушай, потом дивиться будешь. Еще пройдемся и дыши поглубже, ведь вещи вправду дивные услышишь». Так будь внимателен, прошу к моим словам. К примеру, ты от зависти едва не лопаешься, надуваешься от злости. И будто терпишь грыжу от того, что смотришь на маркиза или графа. В какой карете он роскошный выезжает, Как толпы челяди его сопровождают, И отовсюду лизоблюдо сброд. Один с улыбочкой встречать спешит, А тот издалека послать поклончик рад. Тот шляпу перед ним приподнимает, Тот лебезит, я ваш покорный раб. Он сопли золотом платок сморкает, За ним слуга с павлиньим веером стоит, Пока он на серебряном горшке сидит. Но этим зрелищем роскошным не беременей, От тайной зависти вздыхая не потей. Вложи его в сосуд пробирный, подогрей, И вот увидишь, сколько мерзости живет Под креслом бархатным, уведаешь, каков Шипящих змей клубок среди цветов. Смотри, вот этим кружевом богатым прикрыта куча совершенного говна. Но неразумным кажется она, благоухающей цветочным ароматом. Он умывается над золотой лоханью и сплевывает сгустки крови. Берет с подноса лучшие кусочки, они ж встают ему поперек горла. И коль вблизи рассмотришь да рассудишь, Завидовать ему не будешь Здесь не фортуны дар Но наказание неба Он злому воронью кидает горсти хлеба Тем под лицам, что выклюют ему глаза Откармливает свору псов Что на него, же и лишь срок, возьмутся гавкать Содержит собственных врагов Что, облепив его со всех сторон, как пьявки Пьют кровь, что лезут прямо в рот Этот заглядывает вкратчиво в лицо, гримасничая, извиваясь. Тот надувает сзади, как кузнечные мехи. Один радушие в лице изображает. Волк шкурою овечьей облечен со сладким обликом и с желчью в селезенке, готовый нанести удар из-под тишка. Другой в молчании сплетает сети. Один на ухо шепчет «Все тебе открою». И сплетнями заводит ум за разум В его несчастной головенке. Другой, предательство замыслив, Советы гибели ведущие дает, Что ни во сне он не найдет покоя, Ни удовольствия в еде, И даже не в силах просто рассмеяться от души. От музыки в Перу одни мигрени, На ложе сна одни кошмары, Ему тревога выгрызает печень, как коршун титию. Как тантал пред собою, видя воду и плоды, он мучится, от жажды умирая. Его ума разум крутится, словно иксиона колесо, с которой связанный не обретет покоя. Все замыслы, мечтания его, суть глыбы, что затаскивает пыжись, Сизив на гору, а они бабах! С ужасным грохотом катятся вниз. Он восседает в кресле золотом, обделанном слоновой костью, обитым в бархат позлощенными гвоздями, среди ковров турецких под ногами, подушечки и скамки и тофты, но сверху, над головою подвешен острый меч на тонком волоске, и сидя он! От страха заливается по носам, В кишках его заводятся глисты, В душе всегда тревога, подозрение, А завершение всей этой жизни славной Лишь тень и грязь, лишь черная земля, Которой в тесной яме хватит равно Покрыть хоть нищего, хоть короля». «Фабьелла, ты прав, клянусь душою государя, Но только все, пожалуй, даже хуже». Ибо чем выше кто по знатности стоят, тем больше им опасности грозят. А о роскошествах тех необыкновенных сказал я, помню, старикашка из Трекьены, что на орехи продавал когда-то. Не все то злато, что блестит, ребята. И, послушай кое-что еще. Не пожалеешь. Ты знаешь, есть на свете люди, чей девиз «Война превыше всех вещей». И вот такой, когда приходит время натягивать на древко флаг, когда труба кричит «Тара-та-та!», -та -та», бегом бежит записываться, ибо ему сжимают горло долгом четыре кубика костей игральных, рассыпанные по скамье. Такому, само собой, скорее задаток дай. Оденется во что попало на ее деке, перевесит к поясу шпажонку и вперед. «Не дать, не взять, почтовый мул идет!» с попоной и плюмажем. Если кто-то ему задаст вопрос, куда собрался? Едва ли не на крылышках летая, ответит он, игриво напевая «Аллагера, аллагера». Устраивает вылазки в таверны, кичится подвигами по домам блудниц и бедным жителям, грозя постоим, навязывает квартильерные талоны. Повсюду только шум и гром несет Будто на самого Градаса в бой идет. Но что останется от этого всего, Коль испытаем в нашей чашечке его? Тогда увидим, как безумное веселье, Мальчишеский разгулы хвастовство Вдруг обратятся в стоны и страдания. Уж вот его пронзает холод, Или жар без милости палит, Или кишки сгрызает голод, Или жажда мукой утомит. Опасность рядом постоянно, оплата, если доживет. Исправно получает раны, а денег подождет и год. Страдания долги, радость мимолетна, жизнь как на ниточке, зато надежна смерть. И если, обессилев от мучений, однажды он попробует сбежать, за три шажка ему попробовать дадут, крепкали конопляная веревка или останется израненным колекой, хромая с костылем и для забавы расчесывая лишаи на коже. А если очень сильно повезет, на тюфяке в дому презрения помрет. Фабьелло. «Давай наружу прелое трепье, Поправить нечего, все правда. И ее не приукрасить, ибо бедному солдату с военной службы суждено уйти в обносках с дырами или с дырой в груди». Яковуча. А вот кто хвастается знатной породой, он шею вытянув на цыпочках идет, будто павлин свой распустивший хвост. Он славу прародителей несет, будто беременная свой живот, производя свой род то ли от Ахила, то ли от Александра. Весь день рисует родословные древа, умея мастерски производить побег дубовый от каштановых корней. Он, просидев за книгами недели, Произведет свой род от тех, что сыновей в действительности вовсе не имели То четвертями масло продавал на рынке Припишет четверть благородной крови Он сочиняет тучи привилегий на хартиях состаренных в дыму Чтобы тщеславье дыму угодить Он покупает старые гробницы, чтобы разукрасить в длинные стихи Новоизобретенных эпитафий Чтобы на сорочку наложить заплату, он платит за не маленькую плату. Чтобы о себе в колокола звонить, он тратится на компанили. Стремясь фундамент вымыслом скрепить под расползающимся домом, он пьет ред толстым томом, сколачивает дерева фамилий. Но мы его положим в наш сосудец, и пусть вытягивается сколь угодно выше, ища высоких титулов и званий. Пусть вписывается в родовые книги руками, где видны мозоли от мотыги. Фабьелло, ты снова попадаешь в точку. Бьешь каждым словом прямо по гвоздю. И, кстати, вспоминаются слова. Их не мешает в памяти держать. Нет хуже, чем мужлан, что проберется в знать. Яковучев. Теперь рассмотрим фанфарона. Велеречивого бахвала. От гордости налившегося ровно головка качковала. Он самомнение полон до краев. Он отливает выдумки, как пули, слюной пускает вместе с пузырями слова, что круглые и пустые, как пузыри, с кривой улыбкою оскаливая зубы. Облизывает губы, говоря, и так отмеривает шаг, что не поймешь, кого он из себя воображает. Бахвалится безумолку! Эй вы, ведите мне ту рыжую кобылу, или крапчатую. Ну-ка, где кортеж? Узнай, не собирается ли на прогулку племянничек мой граф. Когда уж наш кузнец доставит мне готовую карету? Скажи портному, к вечеру я жду пару чулок, да золотом расшитых. Пойди, ответь той даме, что сохнет обо мне, что, может быть... Да, может быть, я окажу ей небольшую милость. Но только поместим его в сосуд, окажется, что за душою не монеты, что из соломы весь огонь его раздут. Чем больше надувается при этом, тем больше лишь наводит скуку. А врет за двоих, а на поверку ничего. Изображает блеск, а у него... Во рту от голода засуха. Он брызже шьет к воротнику. Да худ кафтан. Надутое пустое брюхо Да вес к пустому кошельку. Да вместо щетки борода Любым сучком он ковырять в зубах привык. Хоть мяса нет там. Он и хлебной корки рад. И залпы скормовых кормовых его бомбард Лишь портит воздух. Фабьёла. Но а стёр же твой язык, ты обгладал его до косточки, уж он обтесан с четырех сторон». «Да, говорит пословица не зря, хвостун на вроде мочевого пузыря». Яковуча «А вот кто гонится за нравами двора. Колдунь ей злою будто очарован, бежит за тенью, ловит буйные ветра». Глотает запахи с чужих жаровин, Надеждами надув себе кишки, Ловя из мыльной пены пузырьки, Что лопаются на лету. Кто рот открыв, Девица этой роскоши, как пьян, Сменять готов бесценную свободу На бархатный засаленный кафтан, на право слизывать подливку с сковородок. Однако растворителю плеснув На золото поддельное увидим, Запутанные лабиринты Обманы и предательства Найдем Такие, братец, бездны Мошенничество и притворство Откроем Целые поля Но не цветов Но злых и ядовитых языков Сейчас с тобой играют На ладони А через миг отбросят далеко Сейчас ты мил Через минуту, мерзок То нищ то вдруг богат, то вознесен и тучен, то унижен и тощ. Служи, смиряйся, изнуряй себя, потей, как пес, вскачь, бегай больше, чем шагай, да то и дело ухо пригибай, к земле или к воде, следя за всеми. Но так, и ильсяк, лишь потеряешь время, труды и семена. Труды по ветру разнесет, а семя в море упадет. Что хочешь делай, все закончится ничем. Строй планы или рисуй воображение, любые замыслы, или в подвигах трудись. Достанет одного лишь дуновенья все, что ты воздвигал, обрушить вниз. И ты увидишь, что тебя сменили на фиглера, наушника, на ганимеда или... Тупоголового невежду, на того, кто хитро строит дом на два крыльца, на каждый случай вместо одного, имея наготове два лица. Фабьело. О, братец, ты меня как заново родил. Мне больше дал, поверь, один лишь твой урок, чем годы, зря потраченные в школе. Сон древних мудрецов, согласно рек, Кто служит при дворе, и сдохнет на соломе. Яковуча, ты разобрался в том, что есть придворный. Теперь послушай про того, кто ниже. Возьмем слугу. Красив, воспитан, чистоплотен. Он сделает сто дел тебе в угоду. Дом приберет, доставит воду, сготовит пищу, вычистит одежду. Скребницей мула чешет, блюдо перемоет. Пошлешь на рынок, он быстрее обернется, чем высохнет плевок. Проворный, он не знает скуки и не привык стоять, сложивши руки. Всегда найдет он дело, хоть сбирать нагар свечной, хоть вынести горшок ночной. Но если ты его возьмешься испытать, доверив нашему пробирному составу, поймешь... Красиво только то, что ново. Как тот осел, что лихо бегает сперва, а после не заставишь и дубиной. Итак, прошло три дня. Он оказался плут, отпятый ли же распутник первой пробы, прохвост, обжора и картежник. Он в лавку посланный, припрятывает сдачу. Он мулу так дает овса, что мул того гляди протянет ноги. Вот уж твою служанку развращает. Камзол твой чистя по карманам шарит. И, наконец, для полного набора Обчистил дом и был таков. Держите, вора! Кого винить? Виновны мы и сами. Свинью пустив на грядку с огурцами. Фабьело. Да, это дело нам знакомо. И каждый подтвердит, что дому «Беда и разоренье право, Коль у кого слуга лукавый!» И кавуча. «А вот еще бахвала образец!» «Префект Сарвиголов. Дырявых дел делец. Вожак громил, король головорезов, Архитрубач дурной молвы, Архистратик всех уличных героев. Вот он стоит, расставив ноги, Полагая... Что этой позой страх наводит на людей? Смотри, как грозно он зрачками водит, Сорочьим шагом, как подскакивая, ходит, В накидке сбитый на бикрень, В примятой шляпе приподнят воротник, Усы торчат, глаза на выкате, Рука на поясе, скрип кожи, каблуки стучат, Ему соломинка на улице мешает, Он даже с мухой драку затевает, Всегда с толпой таких же молодцов Он не ведет другого разговора Как только шпагу у кого проткнуть Как просквозить Пришить Как приголубить Кишки на вилку намотать Селить с квартиры Спороть Как скинуть крышу Отыграть Подрезать Выбить в лузу Приколоть Кому-то сало выпустить из пуза Срезать тыкву Кому откупорить бутылку, А раскрошить, как вынуть потроха, Как уложить, пустить в расход, Скосить, как пробуравить. Ты слышишь эти речи? Трепещи, знай, рядом с этим парнем ты земля. Один тебя запишет в поминальник, Другой из мира душу вышлет Богу в рай, Один грозит отправить к праотцам, Другой лишь место мокрое оставить. Кто обещается тебя с землей смешать, Другой тебя разделывает с солью, А кто нарубит из тебя гуляш. Послушать их уж каждый сотню Насадил на И обещает сотню срезать, как косой. Он ходит всюду, распуская гром и дым, Срубая головы и отсекая ноги. Но шпага, коли вправду Любишь биться, есть дева кровью, Честью же вдовица, И чашка наша истину откроет. Наглец словами, жалкий трус душою. Он грозно встал и выпучил глаза, Гляди, да у него дрожат поджилки. В бахвальстве мечет молнию и гром, В серьезном деле он в портки наложит. В мечтах разит он гибельным клинком, Что ж, на его отведает Пинков. Кто расточителен на буйную отвагу, тому наложат, зная, секвестр на шпагу, которая, как честная жена, показываться голой не должна. В ком буйно желчь кипит, мочится тонко. Кто скалится, как лев, тот какает, как заяц. Кто вызовы кидает, почем зря, отдоют по бокам, накроют сверху. «Грозится? Поддадут и про запас добавят. Кто хвастает, играя в кости, проиграет. Богатый по хвальбою, беден на дела. Хватающийся за стальной клинок получит нашу железный якорь. Кто ищет драки, того тащут на веревке. Такому лучше дрыгать в воздухе ногами, а не расхаживать свободно по земле. Ибо однажды встретит он того, кто верное ему покажет место». По мерке ему выкроет кафтан, Кто на станке его кругом обточит, Кто разменяет его твердую монетой, Кто славно шорстку вычешет ему, Кто сможет подтянуть ему подпругу, Кто ему задницу как надо надерет, Такого, кто ему продует уши, Такого, кто ему расколет жернова, Такого, кто к нему прикрутит ручку, Кто грязный рот забьет ему затычкой, того, кто снимет с него пенку, того, кто шкуру выдубит ему, того, кто раскатает его скалкой, того, кто из него повыбьет пыль, того, кто оплеух ему навесит, того, кто ему вставит удила, того, кто надает ему затрещен, пощечен под затыльников набьет, кто шишками украсит, синяками, пенками наградит его, пинками... Возьмет за горло и придушит хорошо. Коль бить любил тычком, Пусть соберет в нарезку. Пусть кто бахвалился по-человечье, Помчится, как косуля на утек. Кто улицы усеивал плевками, Пусть тащится груженной синяками. Видал каков? Бодливый, как козел, Он всюду тычется рогами, Готовый войско, кажется, прогнать. О, дайте срок! Он превратится в клячу, которую в наем сдают паденно. А ну, бегом туда и вскачь сюда, бока стирая и сбивая копыта. В грязи, в гниющих ранах, в колтунах. Лишь только доплелась она до места, без роздуху в обратной гонит путь, едва живую под безмерную поклажей. «Подай мне пяточка для скорости пинков». Я кожей расплачусь для башмаков. Вот так пусть гонят, чтоб, не озираясь, он на бегу подскакивал, как заяц, фехтуя уж не шпажкой, а ногами, так не скупясь вложить ему ума. А остальное пусть доделает тюрьма. Фабьелла. Отменно ты изобразил породу этих шалопаев. А краски краски до чего ярки. И правду, кто же не видал таких? Кирасу языком пробьет с налета, а прокута, что от собачьего помету? Яковуча, возьмем льстеца, тебя он нынче славит и возвышает до луны и звезд, старается в угоду вставить слово, забросив, как приманку на крючке. Тебе он ветру поддувает в паруса, немалым словом не противоречит. Пусть ты лицом, как орк или изоб, он будет сравнивать тебя с нарциссом. Пусть ты имеешь язву на щеке, он скажет «Родинка, как это живописно!» А если ты последний размазня, в устах его явишься Геркулесом или Самсоном. Если худороден, он назовет тебя потомком графа. Короче, лижет и ласкает непрестанно. «Но ты смотри!» Не дай себя опутать таким речистым болтунам. Не доверяйся им ни на минуту. Ни фигу их сушеную не ставь, ни вздумай их хоть в грош ценить. Не позволяй себя в ловушку заманить, но испытай их в чашечке пробирной и пальцами нащупаешь у них по два лица и спереди, и сзади. У них на языке одно, другое в сердце. Все это лишь коварство и уловки – В круг пальца он тебя обводит, он вкрадывается в твои дела, Дурачит, голову кружит, умасливает, путает, лукавит, Увиливает, пыль в глаза пускает, в пеленке вяжет будто сосунка. А коль нащупал ниточку к тебе, то бей тревогу, знак, что быть беде. С улыбкой он из-под тишка кусает, дрянными словословиями пятнает. Он надувает твоего тщеславия кишку, Чтоб поубавить веса кошельку. Одна лишь цель — тянуть, тянуть, тянуть, Пиявкую в твою впиваясь в грудь. Собрав, как гончих на зверей, обманув мерзостную рать, охотится в душе твоей, Твои, чтоб перья ощипать. И чтоб имение твое спустить у шлюх и в кабаках, Вместо светильника в глаза тебе подсунет светляка. Фабьелло. Да сгинет проклятое семя тех лицемеров, что одним живут. Ближних опутать сетью вранья. Лицом нарцисс, а утробой змея. Яковуча. Теперь про женщину послушай, что живет. С любым мужчиной, кто придет и кто уйдет. Вот эта куколка, премилая штучка. Красотка, голубка, расписное яичко, фатаморгана, луна золотая, будто написана кистью, чистенькая, что выпил бы ее с водой ключевой, королевский кусочек, похитительница сердец, что мягкими опутывает волосами, что с места тебя поднимает глазами и выворачивает наизнанку словами. Но, проверив ее в этой чашке, Ты столько увидишь огня, столько козни, интриг и обманов. Здесь тысячи рыболовных крючков, тысячи снастей и сетей. Здесь тысячи хитростей. Здесь, как на войне, тысячи засад и подкопов. Здесь мины закладывают и контрмины, сплетают и расплетают. Вот она тянет тебя на крючке, пускает кровь, как цирюльник. Обманывает, как цыганка Но нам, простофилим, видимо, надо В тысячный раз повторить с досадой Вино то, что бродит, а плоть, что заводит Если говорит, сплетает Если идет, сшивает Коль улыбнется, то играет А коль коснется, заморает. И коль сразу тебя не отправят в больницу Значит, сочла за скот? или птицу, которую себя принимает вправе без шкуры или без перьев оставить. Фабьелла, твои бы речи книжкой напечатать, да в лавке по шесть побрек продавать. Оттуда всякий сможет брать пример, как должен быть мужчина осторожен, чтобы не поддаться этим наглым рожам, ибо они не драгоценность, а фальшивка, они... Из-за чего и мясо пропадает, и подливка. Яковучи, если случайно ты в окне увидишь Такую, что покажется хоть феей, Чьи золотые косы тяжело спускаются, Будто подвешены на нитке, Головки зрелого качья ковала, Чей лоб, как зеркало, округл и ясен Над парой глаз, что говорят с тобой без слов, Чьи губы точно свежая прошутто, И ослепителен румянец щек, Высокую и вознесенную, как знамя, Что ты лишь раз другой моргнул глазами, Как уже сохнешь, оставляют силы, Уж потрясен, измучен, сокрушен. Очнись-ка, проснись-ка, дуралей, Раствора в нашу чашечку подлей. И та, которую в окошке видел ты, Сокровищницей дивной красоты, окажется побеленным сортиром, за штукатуренной стеной, феррарской маской из глины, как ветхий дом, где с каждой дырой хозяин справился ковром или картиной. Коса фальшива, чернота бровей простой копченой сковородки дело, а на румянец щек пошло у ней не меньше блюда с сурикой и мела. Вся нарумянилась и набелилась, наштукатурилась и насурмилась, Со всею пропастью примочек и притирок, Тампончиков и пузырьков, Присыпок, мазей и бутылок, Булавок и тесемок и шнурков. Такой на излечение простофель Она огромной аптекой снабжена. О, сколько же! О, сколько же уродства Обтянуты шелками и парчой! А коль от ног отнимешь каблуки, набойки и подкладки удалишь, То как по мановению руки красотку в коротышку превратишь. Фабиела. а ты, клянусь, растешь в моих глазах. Я застываю точно мумия от удивления. Все, что не скажешь, каждое суждение, звенит, подобно тысяче эскуда. Его достойны бронза и гранит, ибо как мыслю наравне стоит с сим древним изречением премудрых. На женщину, как на каштан смотри, Снаружи блеск, а все гнилье внутри. Яковуча. Теперь идем к купцу. Что заключает за сделкой сделку? Что страхует корабли? Клиентов ищет, время выбирает, сплетает, интригует, надувает, таможенников подкупает. Оптовые партии на корабли грузит и взыскивает доли в прибылях. Суда и склады строит, что казна, Будто кана восточная полна Дом рядит, как невесту под венец Роскошествует, подражая графу Шелками шелестит и позументом Заводит слуг, заводит содержанок Всеобщей завистью безмерный окружен Но горе, если в чашечке его проверим Увидим, что его богатство воздух Везение, как дым Удача Точно замок из песка, что от ветров и волн не устоит. Наружность хоть куда, издалека. А ближе видишь, это глаз тебя облазнит. Пусть золото ему рекою катит, глубокой лошади пройти по грудь. Одной ошибки малой хватит, чтоб все вверх дном перевернуть. Фабьело. Я тысячу тебе сочту таких, что разорили семьи в прах. Их все богатство за какой-то миг, пшик, и ушли, оставив в дураках толпу наследников, сказав им на прощание «Кастрюли полны, ешьте! Пусто завещание!» Яковуча, а вот у нас влюбленный кавалер. Он почитает счастьем часы, что проведет на службе у Амура. Власть ему, женья пламени и цепи, и драгоценный, кажется, стрела, пронзившая его из-за красотки. Он говорит об изнурении, о смерти, но муки своей радостью зовет. Безумство и терзание ревности утехой, и кажется, что ярость и страдания ему приятны. Но еда не веселит, и сон ему не в отдых. Он и спит в полглаза, и ест, не замечая, что перед ним стоит, наград не получая. Он бдит на карауле близ дверей, любимый, и, хотя не архитектор, в мечтах рисует, строит в воздухе дворцы. Не будучи палач, он непрестанно терзает, как на пытке жизнь свою. При этом он ликует и цветет, и, кажется, тем больше расцветает, чем глубже та стрела его пронзает. Тем больше он играет и поет, чем больше его пламя распаляет И почитает жребием блаженства на земле Болтаться в этой чувственной петле Но ты его раствором пробным сбрызни И ощутишь безумие пожар Как рот чехотки, сокращение жизни, положенной под лезвие ножа Страх и надежда душу разделили Сомнения, подозрения, что злее Он точно кошка дядюшки Василия, То завывает, то мурчит и млеет. Нет, чур нас эти изнурения и блуждания, речей прерывистое бормотанье, потерянность, где каждое мгновенье пасется ум в лугах воображения, где сердце в клочья порвано, как тряпка, лицо отсутствующее в бронзу отлето, в груди пожар, а душу ознобило. И даже если он, как солнце с высоты, растопит лед своей сияющей силой, растают вскоре и его мечты. Ведь чем любви предмет бывает ближе, тем далее влюбленность улетает. Едва лишь сладости ее вкусивши, он уж раскаиваться горько начинает. Фабьело. О горе бедному душой и плотью! Попавшему в капкан любви проклятый. Слепец жестокий радости дает щепотью, А муки щедро меряет лопатой. И кавуча. А вот поэт несчастный. Он что твой фонтан. Октавы льет и плещется сонетом, Переводя бумагу и чернила. Он сушит мозг, трет локти, губит дни, Только за тем, чтоб глупая толпа Сочла его оракулом для мира Он ходит, как безумьем, одержим Он безутешен, худ от истощения Обдумывая замыслы поэм Плетущихся в его воображении Средь улицы вещает сам собой Нанизывая новые сравнения без конца Глаза, как города Ресничных стен в зубцах Цветов поток, бурлящий над листвою, о, волны, что так погребально воют, скользящих грез, одушевленные пиропы, о иномирность, о, беспредельный дар, но помещенный в чашечку для пробы, плеснешь и пшик, рассеется, как пар. Ах, что за стих! За пару глупых слов он рад служить хоть до последних дней. Ах, что за мудригал! Растаять уж готов! Чем толще вороха исписанных листов, Тем тоньше талия и ребра тем видней. Тех славит, кто ни в грош его не ставит, Тех возвышает, кто ему грозит, Тем памятник навеки воздвигает, Кто даже час ему не уделит на чей бессонных вдохновений лелеет для тех, кто фиги вяленый жалеет. Как свечка оплавляется горя, так век его задешево растрачен, других бессмертной славою даря, он сам от унижения плачет. Фабьела, все верно говоришь, повывелись в веках, что как святой Мартин носили на руках. Поганое настало ныне время. В муку смололи меценатов племя. Теперь в Неаполе, замечу, не без злости, Венчают лавром лишь схороненные кости. Яковуча. А вот астролог. Глянь, как важен, ибо он слышит, пожалуй, идти суда со всех сторон. Кто хочет знать, родится ли мальчишка, кто вычисляет добрый час для дела, кто выиграет ли суд, а кто гадает, не будет ли судьба его злосчастна, кто хочет знать, верна ли ему подруга, кто не убьет ли молния его. Так день-деньской, не прекращая врать, астролог людям и тогда сгодится, колера за полтора случится угадать и сто раз ошибиться. Но чашка скажет нам наверняка, где от известки пыль, А где мука? Ибо чертя магический квадрат, Он четырьмя углами не богат. Он звездные дома определяя, Ни дома не имеет, ни дверей. Фигуры сравнивая, Предни сочиняя, К созвездиям далеким воспаряя, Вниз задницы летит. На склоне дней уж он не тот. Весь труд его руки Поддерживать дырявые портки. «Вот где науки истинные примеры. Прорехи видно астролябию и сферы». Фабьела, меня смешишь ты, братец, против воли. Но много больше смех внушает тот, кто верит этой пакостной породе. Рассказывают не другим, но не угадывают сами того, кто дышит в спину им. Смотря на звезды, в яму падают носами». И кавуча, а вот другой, и книжник, и мудрец. Он выступает, будто патриарх, по капле, как родник, цыдя слова. Но от души плюет на все четыре, себя считая лучшим в целом мире. Когда он рассуждает о стихах, себя равняет запросто с Петраркой. Коль речь о философии, тогда он сто очков даст и стегериту, Он в арифметике готов побить Кантоне, а рассуждая о военном деле, разделать карнадзана на орех. В архитектуре он Евклида садит в лужу, а в музыке легко у Джезуальдо найдет ошибки в контрапункте. Праве, готов мозги он вправить Фариначо, ну, а Бокачо разбронит за стиль. Он, как паук, плетет синтенций нить. В его устах совет, как в золоте отлит. Беда, коль в деле, кто его проверит. Ведь он и кеглю выбить не сумеет. И справедливый суд о нем таков. Дурак от книг объевшийся верхов. Фабьело. Поистине ослинная надежда Себе приписывать все знания, И мудрец, Изрек поистине тот больше есть невежда, Кто многознающим себя зовет. Яковуча, уже почти конец. Но как оставлю я без рассмотрения Алхимию с алхимиком? Вот кто собой доволен, Что уж мнит себя счастливцем, Нам обещая через два или три года Добраться до ключей всех тайн природы поведая об изумительных вещах, что выделил в реторте перегонкой, которые его озолотят. Но только лишь его положим в чашку, как будет сразу дело на распашку. Увидим, сколь наука эта лжива, увидим, сколь он слеп и глуп, тот в фартуке прожженном, продымленном, кто утвердил надежд своих колонны на хрупкости стеклянных колб и труб. Несчастный, кто и мысли, и стремления лелеет среди копоти печной, кто дни и ночи, поддувая пламя, мехами, между тем словами, как пузыри желания выпускает, которые не сбудутся вовек. Вынюхивает тайные рецепты, что распускают для подобных дураков. Доискивается первовещества — Утрачивая сам и вес, и форму, и веря, что обогатится, теряет, что имел. Воображает способность исцелять металлы, себя доводит прямо до больницы. В мечтаниях, гадая наперед, живое серебро сгущать, жизнь собственную разжижая, льет, и в золото учась преображать, любую дрянь доходит до успеха. Преображается в осла из человека». Фабела, «Поистине ловушка сумасбродов. Занятия эти сотню раз видал дома алхимиков рассыпанными в прах, самих по горло в тяжбах да в долгах и вместо золотого упования средь черной копыти и разочарования». Яковуча. «Тебя скажи-ка, не замучили пока все эти роскозни ценой в три медика? Фабела «Нет, слушаю тебя с открытым ртом», — Яковуче. «Тогда продолжу. Не сейчас. Потом», — Фабьела. «Коль не устал, продолжи. Сделай милость», — Яковуче. «Душа-то рада. Лишь бы тело не томилось. Мы незаметно пропустили час обеда. Свернем ко мне в ловчонку, и беседа не помешает маленькой пирушке. Найдется корочка в дому у поберушки. Конец первого дня Примечание Клянусь Ланфузой, удивительная штука Ланфуза – мать мавританского богатыря Ферагуса Персонажа поэм Боярдо «Влюбленный Роланд» и Ариоста «Неистовый Роланд» Из поэтических текстов клятва «Жизнью Ланфузы» вошла в разговорный язык эпохи в качестве шуточного присловия как коршун Титию, как Тантал. Титий, в греческой мифологии Титан, который за дерзкую попытку обесчестить богиню лето, Зевс приговорил к муке Ваиде. Два коршуна непрестанно терзают его печень. Тантал, царь Сипила во Фригии, наказанный за разглашение тайн богов. Стоя Аиде по горло в воде, он не может достать воды и, видя близ себя роскошные плоды, не может овладеть ими. Иксион, царь племени Лапифов. Коварно убив тестя, он мучается в Аиде, привязанный к вечно вертящемуся колесу. Старикашка из Трикьены. Трикьена, Трикина. Селение и феодальное владение в области Базиликата. В глазах неаполитанца порядочная глушь. Война превыше всех вещей. Здесь, возможна аллюзия на известный афоризм Гераклита и Фескова Война – отец всех, царь всех. Одних она объявляет богами, других – людьми. Одних творит рабами, других – свободными. Оденется во что попало на Йодеки. Еврейский район Неаполя, известный, помимо прочего, множеством дешевых портняжных мастерских и лавок-старьевщиков. «Аля гера, – «На войну, на войну». Популярная в XVI-XVII веках Песня музыканта и композитора Бартоломео Трамбанчино, 1470-1535. В песне «Война. Метафора любви». Квартильерные талоны. Квартильерные талоны, выдававшиеся наемным солдатам, разрешали им требовать у гражданского населения предоставления квартиры. Талон затем отдавался хозяевам. Вместе с ним гражданские, как выполнившие повинность, получали право не принимать других постояльцев с оружием. Подчас бывало, что солдат, имея где остановиться без всяких талонов, шел в состоятельный дом, притворно требуя постоя. Испуганные жители начинали предлагать деньги, лишь бы избавиться от неудобного и опасного соседства. Солдат угрозами и грубостями, выжив из них крупную сумму, отдавал свой талон, и направлялся в ближайший кабак или бордель. «Будто на самого Градасу». Градасу — сарацинский царь. Персонаж поэм Боярда влюбленный Роланд и Ариаста — неистовый Роланд. Имя вошло в итальянскую речь как нарицательное, означая кого-то, кто безмерно хвалится своей силой. Крепка ли конопляная веревка. Повесят за дезертирство» новоизобретенных эпитафий. Возможно, намек на реальный случай. Современник Базилии, маркис-меценат Джамбатиста Мансо, заказав реставрацию одной из часовен в неаполитанском монастыре Сан-Лоренцо, снабдил ее поддельными эпитафиями своих предков. Он платит за Дзерри, автор книги «Описание дворянства Италии». Он тратится на компанили, Компанили, буквально колокольня, фамилия известного неаполитанского знатока дворянской Геральдики. Он Пьетри Толстым Томом, Франческо Ди Пьетри, историк и автор книги «История Неаполя». Головка Качковалло, жирный сыр, который хранят небольшими круглыми головками приятного золотистого цвета, развешивая их на бечевке в виде гирлянды. Нагонимеда. Здесь юный гомосексуальный любовник. «Кто служит при дворе и сдохнет на соломе». Пословица играет разными значениями слова «корт» — «двор». Оно, как и в русском, может означать и крестьянский, и королевский двор. Однако выражение «умереть на соломе» скорее всего означает смерть не в бедности, а в тюрьме. Соломой застилали полы камер. Ситуация обычная, как для средневековья — так и для эпохи абсолютизма. Но история придворной жизни в Испании и ее вице-королевствах была особенно богата подобными внезапными падениями. Есть дева кровью, честью же вдовица. Это образное сравнение надо пояснить. Обнажение шпаги Базили сравнивает с супружеским соитием. Если шпага девственна, то есть достойно находится в руках достойного, то бой должен окончиться пролитием крови. Таким образом, носить оружие вправе только человек, который, ясно сознавая свою ответственность за его применение, пускает его в дело лишь в тех случаях, когда честь и необходимость не оставляют иного выхода. «Поддай мне пяточка для скорости пинков, я кожей расплачусь для башмаков», то есть когда загнанную лошадь убьют, и содранной с нее шкуры выделают башмаки. А остальное пусть доделает тюрьма. Забияки-дуэлянту доставалось больше всех. Обличение этого типа резко выделяется на фоне других как по объему, так и по яростному накалу. Негодование, подвигшее Базили на столь жесткую инвективу, можно понять. Бывший солдат, прошедший крепостные осады, морские сражения, знающий цену жизни, смерти, ранам и подлинной храбрости, он не может найти достаточных слов для возмущения уличным хулиганам способным убить или покалечить человека ради забавы или мальчишеского озорства. «Пусть ты лицом как орк или эзоп». Древнее предание приписывало знаменитому баснописцу Эзопу весьма безобразный облик. «Без шкуры и без перьев оставить». Это место можно понимать так. «Если даже твоя любовница не наградила тебя венерической болезнью, не спеши успокаиваться». Она еще вытянет из тебя столько денег, что это окажется не легче болезни. В лавке по шесть побрик продавать. Шуточное наименование монеты невысокого достоинства, означающее «публичная девка, шлюшка». Вероятно, цена предложенная Фабьелла и есть средняя цена небольших печатных брошюр для массового чтения, продававшихся с базарного лотка или у уличных разносчиков. И мясо пропадает, и подливка. Та же мысль, что и в конце предыдущей реплики Яковуча. Мясо – тело, подливка – материальные средства. Он точно кошка дядюшки Васили. В оригинале автор переводит свою фамилию на греческий лад. Васили, так она звучала в неаполитанской речи в XVII веке. «Слепец жестокой радости дает щепотью. Амур» что как святой Мартин носили на руках. Святой Мартин Милостивый, епископ Турский, 316-397 год. Упоминается как пример преданной и бескорыстной заботы, но только в данном случае не о бедных, а о поэтах. В муку смололи меценатов племя. Намек на политику испанской вице-королевской администрации в Неаполе, подвергшей гонению наиболее авторитетных представителей неаполитанской знати, известных, помимо прочего, широкой благотворительностью и меценатством – князей Сан-Серверину. После изгнания в 1553 году Ферранте Сан-Серверина князя Саперна земли, замки и все иные недвижимые имения рода были конфискованы. Дастфор и Стагириту. Аристотель из Стагиры. «Готов побить Кантоны. Автор популярного учебника пособия по арифметике», которое представляет интерес не только как памятник истории науки, в книге приводятся таблицы таможенных сборов и цен в Неаполитанском королевстве на рубеже XVI-XVII веков. Разделать Карнадзану. Автор книги в стихах о военном искусстве, изданном впервые в Венеции в 1493 году. А в музыке легко у Джезуальдо Карло Джезуальдо де Веноза, 1566 год. Один из виднейших итальянских композиторов раннего барокко, автор множества мадригалов, а также вокальных сочинений церковного характера. Готов мозги он вправить Фориначчо. Проспера Фориначчо, 1544 год. Известный адвокат. Живое серебро. Старинное название ртути.